Глава 42. Офисное здание, кабинет Дарткана. Безрезультатно пытаюсь дозвониться до своих подчинённых, которых приставил следить за дочерью. Эта девчонка совсем обезумела с этим своим Ковином. Полезла к Дарэ из заёмом, совершенно не понимая, чем это может грозить в итоге. Благо хоть Диманица догадалась сообщить мне о намерениях дочери, и я вовремя воспила разорвать ещё не вступивший в силу демонический договор. Денег мне не жалко, но сам факт того, что мои средства идут во благо Ковина, доводит до бешенства. Но я люблю Сую, дочь, несмотря ни на что, и всё ещё верю, что она одумается, вернётся и выйдет замуж за Кнахара, избавив тем самым себя от связи с этим мерзким вампиром. 7 лет назад я опоздал. Не смог помешать своей девочке совершить ошибку, но наивно полагал, что годы, проведённые в академии, заставят амалию забыть о её необдуманном поступке. Хотел сделать всё по-хорошему, познакомить её с окнахаром, провести обряд, но всё вышло из-под контроля, потому что Самаэль повёл себя как обиженный, неуравновешенный мудак. Вместо ожидаемого разговора с амалией притащил на её день рождения какую-то шлюху. Теперь мне приходится идти на крайние низкие поступки ради того, чтобы вернуть дочь под свой контроль. И хоть сам в прошлом полюбили, выбрал ту, которая совершенно мне не подходила, я уверен, что Ами никогда не станет счастливой с Марком по двум причинам. Первая он вампир, лишённый способности любить кого-то в принципе. И вторая. Этот кровососущий урод думает лишь о том, как отомстить мне. Марк никогда по-настоящему не захочет быть с дочерью того, кто отловил и за шкирку приволок гадёныша Даниэля в клетку, после чего того вскоре приговорили к казни. Закрываю глаза и активирую символы, чтобы призвать демона, отвечающих за слежку. Но ни один, ни второй подчинённый не является на зов, что может означать лишь одно: они мертвы. И это уже чертовски плохо. Не хочу звонить Даше, но мне приходится это сделать, потому что беспокойство за дочь усиливается. По последним данным, девушка договорилась о встрече с этим упорём, И должна была поехать с ним в ресторан, что крайне необычно, хотя бы потому, что глава клана вампов никогда не покидает свой замок. Именно поэтому он до сих пор жив. Однажды ко мне за помощью пришла женщина, которую преследовали ищейки департамента. У ведьмы не было денег, чтобы заплатить за мои услуги, но она предложила мне иную плату, и я, увидев её сумочки магический шар, согласился. На тот момент Амалии едва исполнилось 13 лет, и её отношение к Самелю пугало меня до трясучки. Я не хотел, чтобы моя девочка, моя маленькая принцесса страдала, поэтому попросил женщину заглянуть в будущее и узнать, признает ли сын Даяна и Максима свою истинную в Амалии. Слова ведьмы повергли меня в шок. А через пару минут я уже приказал вышвырнуть эту брехливую гадину за порог. Потому что не мог поверить то, что моя Ами среди всех сверхов выберет этого мерзкого вампира. Но потом, спустя лет 5, чуть не сошёл с ума, чувствуя на дочери этот вратный запах хладного. Тогда я сдержался и не подал виду, что знаю о наиглупейшем поступке своей дочери. Потому что были проблемы посерьёзнее, чем наличие неродивого зятя. Я отправила Малию в академию в надежде, что однажды этот тупырь всё же выползет из своего укрытия, и тогда я прикончу его ноувы. Подобного так и не произошло. Когда в ответ слышу лишь гудки, начинаю уже ощутимо сильно нервничать. Если с Дашей что-то случится, я не знаю, как смогу вынести такое. В этой неделе я думал о том, что произошло, и пытался понять, почему моя жена поступила таким образом. Мы через многое прошли, и много лет прожили, стараясь не врать друг другу, а тут такое предательство. Лишь несколько дней назад после смерти Авениры до меня дошла информация, что моя жена навещала бывшую верховную и повела себя крайне странно. Тоже такого поведала ей эта чокнутая старуха, что мой добрый цветочек набросилась на неё и едва не придушила. Пришлось приложить немало усилий и поднять кучу связей, чтобы всего за сутки замять вопрос о том, почему магическая клетка дала сбой. Поднимаюсь на ноги, чтобы лично отправиться на территорию Ковина и выяснить, куда все подевались. Но не успеваю сделать и шагу в сторону выхода, замерв на месте от громкого воя защитной сирены. Кто-то пытается прорубиться сквозь магическую защиту, и, судя по тому, как содрогается пространство, получается у незваного гостя это вполне удачно. Отхожу подальше от предполагаемого места появления нарушителя и формирую в ладонях огненные шары, чтобы в случае опасности сразу поразить недоброжелателя. Через пару секунд В воздухе начинают появляться чёрные всполохи, похожие на дым, и пространство заполняется запахом гнили и сожжённой на костре полыни. Постепенно проявляются чертания двух женских фигур, и меня слегка пошатывает в сторону от того, что я вижу. Существо, отдалённо напоминающее Амалию, каким-то образом открыла портал в моём кабинете, несмотря на превосходную защиту. Но в данный момент меня волнует далеко не это, а то, что на руках исчерченная венами ведьма держит Дашу, которая без сознания и выглядит болезненно бледной. "Ну здравствуй, папочка, не ждал", произносит скрепучим голосом, а у меня сердце в груди замирает от ужаса. "Девочка моя, что же ты зачем?" Амалия, произношую голос звучит тихо. Что ты творишь? Что с мамой? Бросаюсь к девушке, и она не сопротивляется, когда я аккуратно забираю из её рук Дарью, прижимаю к любимой груди, пытаясь хоть как-то согреть, потому что тело Даши холодное, словно лёд. Глаза начинают щипать от слёз, и чувствую вину терзает изнутри. Покрываю поцелуями красивое лицо своей жены, мысленно прося у неё прощения за то, что не уберёг, хотя обещал всегда быть рядом. Папа, к чему этот спектакль? Ехидно заявляет девушка, которую сейчас у меня язык не поворачивается назвать дочерью. Разве не ты от неё отказался, бросил, посчитав недостойной? Прекрати. Что с ней? Почему она не приходит в себя? Рычу, стараясь унять ярость, бурлящую внутри, чтобы ни на роком не навредить пленённой тьмой девушке. Я сцепила её при помощи магии. Мама воспринимает всё слишком близко к сердцу, а я не хочу, чтобы мне что-то мешало исполнить задуманное. Ты присмотри за ней, пока я разберусь с советом, а потом, слегка наклоняет голову, И смотрит так пристально, что становится не по себе. Потом я позабочусь о ней так, как не смог ты. Вы все заплатите за то, что причиняете боль близким, легкое безозрение совести. Демоны, вампиры, оборотни, вы все грязь, которую нужно смыть с лица земли для того, чтобы построить новый мир. А всё новое это ведь забытое старое, ведь так? Аминь. Нет. Остановись. Шепчу на самом деле пока не в силах до конца поверить в то, что происходящее реально. Что мне делать? Знаю, что должна остановить её, предотвратить безумие, но как это сделать? Дать волю огню из пепелиц своё дитя? Я практически не чувствую сейчас присутствия своей дочери, но уверен, что ещё можно её вернуть, исправить то, чего я больше всего боялся. Амалия милая, пожалуйста, я хотел как лучше. Отрёкся от меня, потому что безгранично любишь. Усмехается. Её глаза буквально начинают искрить от ярости и бурлящей внутри обиды. Именно так они Прости меня. Выдыхаю, укладывая Дашу в кресло. Что бы ни заставило тебя поддаться тьме, Борис, ты сильная, и в глубине души не желаешь никому зла. В ответ девушка заходит истеричным смехом, а вокруг её тела сгущается облако тёмного, густого тумана, давая понять то, что совсем скоро амаль исчезнет в воронке портала. Не думаю, обращаюсь её в ее сторону, но тут же моё тело отшвыривает назад. Она могла бы расправиться со мной в два счёта, потому что, во-первых, в ней моя кровь, а во-вторых, я не стану применять силу в ответ. Это же моя дочь, моя маленькая принцесса. Однако Амалия не желает тратить время на меня и растворяется в пространстве. Я лишь могу растерянно смотреть ей вслед и пытаться понять, что тоже теперь делать